Тайна. Страница. Было заметно, что перед ним запись, причем не самая лучшая, если сравнивать с реалистичными изображениями Визуса. Но после долгой разлуки Даниле было плевать. Он хотел обнять того, кто был ему дедушкой много лет. «Ну, здравствуй, мой дорогой внук», – добродушно произнес Сергей Анатольевич. Данила не выдержал, вскочив с места, но выставленная перед ним рука деда Сережи остановила парня. «Прошу, оставайся на месте. Это всего лишь изображение, нарисованное на твоем визоре. Ты можешь обо что-нибудь удариться, если попытаешься взаимодействовать с ним». Последнее предложение дед произнес, будто не своим голосом. Словно они были записаны системой безопасности и вложены в уста Сергея Анатольевича. Данила кивнул и уселся обратно в кресло. Как только он это сделал, запись снова запустилась. «Раз уж ты смотришь это, значит у меня не получилось вывести страницу из города, и мне пришлось имитировать свою смерть. Прости, Данилка, что я так поступил с тобой. на другого выбора не было. На кону слишком много человеческих жизней. Сергей Анатольевич умолк, глядя в пустоту перед собой. Его лицо вдруг показалось Даниле таким старым и уставшим, а в глазах читалась печаль. Он скрестил руки на груди, устремив проницательный взгляд на внука, как будто мог его видеть. На лице еще сильнее проступили морщины, но не старческие борозды на коже, а лишь тень прожитых лет. Как ты знаешь, когда-то я писал программы для сети и специальной службы. Тогда я и узнал, на что они способны. Сеть не подчиняется ни одному правительству. Да чего уж там, она сама и есть правительство внутри городов. Она – живой организм, постоянно растет и меняется. Ее главная цель – обеспечить каждому горожанину безопасное настоящее и будущее. Мир без войны, победа над врагом – эти приоритеты лежат в ее основе. Ты ведь помнишь, для чего она создавалась? Поэтому сети исключают любые риски. Дед Сережа опять замолчал. Данила понимал, что он вот-вот заговорит о самом важном. Глядя на Сергея Анатольевича во все глаза, он только сейчас понял, насколько они не похожи. И как он мог не замечать таких различий все эти годы? Дедушка был ниже ростом и крепко сложен, в отличие от вытянутого и худощавого Данила. Маленький аккуратный нос, карие глаза, И даже форма рта все говорила о том, что дед Сережа ему не родной. Но сейчас это не имело значения. «Прости, я не могу говорить откровенно», – после недолгих раздумий продолжил Сергей Анатольевич. «Эту запись могут найти, а тогда все будет напрасно. Мы очень скоро увидимся, и тогда я расскажу все, как есть». «А пока выслушай то, что знают Мира и Сэм. Ты должен верить им. И не пытайся сбежать, если эти двое вдруг чем-то напугали тебя». Дед Сережа усмехнулся. «Этот робот бывает невыносим». данилов вспомнил, с каким удовольствием, как ему показалось, Сэм заставлял его мыться в ледяной воде и невольно улыбнулся последним словам дедушки. Много лет назад я понял, что сеть намеревается окончательно лишить людей свободы действий. С момента проникновения в наши головы через чипы, она изучала причины поступков, психику и поведение каждого человека. Не найдя возможности обезопасить нас в реальном мире, она решила увести человечество в мир виртуальный. Скоро объявят об установке новых усовершенствованных чипов. И каждый, кто решит заменить чип, то есть все, больше никогда не вернется в нашу реальность. Он так и останется в сети. Тело будет жить в колбис с питательным раствором, а сознание в цифровом мире. Солнце скрылось за облаком, отчего в комнате сгустился мрак. Силуэт Сергея Анатольевича теперь ярче выделялся на общем фоне. Он вышагивал из стороны в сторону, борясь с волнением, и нервно почесывал то подбородок, то затылок. Но Данила словно не видел всего этого, погруженный в историю. «Хотя достоверно я не знаю, как будет существовать тело», – грустно усмехнулся он. «Это лишь мое предположение. но все остальное Правда. Города исчезнут, а на их месте останутся гигантские неуязвимые крепости с человечеством внутри. Армии роботов строят прямо сейчас, для охраны людей, а может, для какой-то иной цели. Но это мы обсудим при встрече. Данила съехал на самый краешек кресла, впитывая каждое слово дедушки. Ему вдруг захотелось оказаться в городе. Остаться там навсегда, под защитой несметной армии, в безопасности и покоя. Моя страница, которая досталась тебе по наследству, это способ спасти каждого, кто захочет выйти из сети после полного погружения в виртуальную реальность. В ней прописан код, позволяющий обладателю страницы видеть и чувствовать тех, кто не может больше оставаться в цифровом мире. Кому он может навредить? Сергей Анатольевич глубоко вдохнул, выхватив из пустоты несуществующий стул и усевшись на него опять Данилы. Теперь он смотрел парню прямо в полные ужаса глаза. Но есть два условия. Он выставил вперед кулак правой руки, выпрямив большой палец. Носитель этого кода а значит и страница, должна оставаться вне виртуального пространства. Так он сможет заходить в сеть в любое время и выводить оттуда людей, помогая адаптироваться в нашей реальности. И второе. Он разогнул указательный палец. В сети должен находиться другой человек, так называемый якорь. Это точка входа. Некто, всегда помнящий обладателя кода, и позволяющий ему беспрепятственно проникать в цифровой мир. Между этими двумя будет связь. Работать они должны в паре. Данила понимал, к чему клонит его дедушка. Он уже видел нелегкую судьбу носителя кода. Но... Ты должен стать якорем. Я знаю, как тяжело тебе было за стеной, а потому ты останешься жить в городе. если, конечно, ты сам не против. Он напряженно улыбнулся внуку. Сейчас важно передать страницу Мире, а для этого потребуется сложное оборудование и умелые операторы. Она хорошо подготовлена. Я сам много лет обучал ее выживать за стеной. Поэтому не волнуйся. Мира только выглядит хрупкой. Она, да и Сэм тоже, знает, где есть необходимая аппаратура. Они проводят тебя, если вдруг я не успею к назначенной дате. После чего ты вернешься в город. Сергей Анатольевич откинулся на спинку стула. Какое-то время он словно ждал вопросов, но Данила не смог вымолвить ни слова. Уставившись невидящим взглядом перед собой, он пытался осознать, что только что услышал. Ему придется вернуться в сеть. А ведь на один жуткий миг он почти смирился с судьбой отшельника, наведывающегося в виртуальное пространство только по зову сетевиков. «Действовать нужно быстро», – продолжил дед Сережа. «Если ты не успеешь попасть в сеть до окончания перехода, всему конец». «Но не переживай. Пока я жив, все пройдет как надо. А до моего приезда слушайся Миру и Сэма. Они знают, что делать». За пределами записи послышался невнятный мужской голос. Система, видимо, затерла его, чтобы не портить монолог. Сергей Анатольевич раздраженно отвлекся на обращение, потом коротко кивнул и повернулся обратно к Даниле. «Мы скоро увидимся, внучок». Он посмотрел на Данилу так по-доброму, с такой теплотой, как не умел больше никто на свете. «Но сейчас я должен бежать». мне нужно сделать еще кое что важное перед тем как мы с тобой встретимся и все обсудим как же я рад был поболтать с тобой прямо как в старые добрые времена помнишь Данила видел что деда сережа что то беспокоит но тот не собирался рассказывать об этом сейчас будь осторожен произнес он на прощание а тебе позаботятся прощай дружок короткий взгляд неуверенная улыбка, а затем все исчезло.